Глава 39. Итак, принятое им решение оказалось неверным. Перед его внутренним взором встали два родных лица. Он прикрыл глаза и увидел мать, каждую черточку её лица. Вспомнил Какой ужас привело её его путешествие в сказочную страну, как ругал его отец, и как исчез волчок. Ведь волчок исчез. И они говорили ему, что у него слишком разыгралось воображение. В конце концов им, по-видимому, трудно было постоянно присматривать за ним, чтобы предотвратить его посещение других миров. Восьмилетний человечек достаточно самостоятелен, чтобы найти себе занятие сразу в нескольких мирах. Лицо матери и рука отца с суровой нежностью, положенное на плечо, но всегда остаются в памяти человека. Исполненные доверия, они ждали дня, когда мрак окутает их сознание. Но этот мрак будет не концом, а началом жизни жизни. на которую они и не надеялись, когда много лет назад присоединились к маленькой группе мутантов. Если они так верили в дело мутантов, могла ли быть меньшей его вера? Имел ли он право отказаться внести свой вклад в создание мира, которому они отдали так много? А они отдали все, что могли. Свой тяжкий труд – свою непогасимую веру и плоды их жизни должны собрать те, кого они оставили после себя. Он был один из них, и он не мог их предать. Каков же будет этот мир, спрашивал он себя. Если мутанты-телепаты раскроют секрет бессмертия, какой мир они создадут? Предположим, что люди перестанут умирать, но будут ли они жить вечно? Это уже не будет прежний мир. Мир станет другим, в нем появятся иные ценности и иные стимулы. Какие факторы будут управлять жизнью вечного мира? Какие стимулы и условия предотвратят его деградацию? Какие постоянно растущие возможности и интересы уберегут его от тупика скуки. В чём будут нуждаться люди бессмертного мира? У них будут неограниченные возможности, и они будут существовать всегда, потому что можно открыть следующие и предыдущие миры. А если не хватит этих миров, то есть вселенная со всеми её солнцами и планетными системами. Коли Земля есть планета, повторяющая себя до бесконечности, то каждое солнце и каждая планета тоже должны бесконечно повторять себя. Возьмите вселенную и умножьте её на неизвестное число. Возьмите все миры всех вселенных и умножьте их на бесконечность, и вы получите ответ. Место найдётся всем и всегда. Появится нужда в бесконечных стимулах и возможностях, и каждый мир предложит столько стимулов и возможностей, что даже вечному человеку не удастся исчерпать их полностью. Но и это не всё. В вашем распоряжении будут бесконечное время и бесконечное пространство. появятся новые отрасли техники и новые области науки и новые философские учения и никогда бессмертному человеку не придётся скучать от отсутствия дел и мыслей как вы используете бессмертие если получите его оно поможет вам сохранить силу и если ваше племя не так велико и не высокороддаемость Оно не остановится в своём развитии. Никто не будет умирать. Бессмертие позволит сохранить таланты и знания. Вы сможете рассчитывать на всю силу, все знания и все таланты каждого члена племени. Ведь умирая, человек уносит с собой не только настоящие знания, но и будущее. Сколько их знаний, подумал Уикерс. лишилось человечества из-за того, что кто-то умер на десятилетия раньше. Какие-то знания можно восстановить последующими работами других людей, но какие-то будут утрачены навсегда. Какие-то мысли никогда больше не возникнут, как никогда не выкристаллизуются какие-то концепции. В обществе бессмертных людей такого не произойдёт. Вы могли черпать знания на звёздах. Вы обладали наследственной памятью. У вас были технические знания, позволяющие производить вечные вещи. А теперь ко всему этому добавлялась бессмертие. Такова была доктрина. Но доктрина чего? Бесконечной жизни, вершины знаний, возможности стать богатыми Вернуться на сотню тысяч лет назад, выяснить, что за создание человек, дать ему огонь, колесо, лук и стрелы, домашних животных и культурные растения, племенную организацию и заложить в его мозг понятие о том, что он хозяин Земли. Что скрывалось за всем этим? Начало цивилизации и из-за рождения человеческой культуры. Доктрина мутантов была новой вехой в развитии человечества, как сто тысяч лет назад такими вехами были покорение огня, изобретение колеса, одомашнивание собаки. Доктрина мутантов не была конечным результатом человеческих усилий, человеческой мысли и знаний. Это был новый шаг вперед. Ещё один. Ещё один шаг в будущее. Человеческий разум был способен ещё на многое, но он же и Уикерс не мог представить себе всех масштабов подобного развития. Как не мог человек, покоривший огонь и приручивший собаку, представить себе временную структуру последовательных миров. Мы ещё дикари, думал он. И пока сидим в пещере и со страхом вглядываемся через дымку страха, охраняющего вход в неё, в безбрежный мрак окружающего мира. Придёт время, и люди рискнут рассеять этот мрак, но время ещё не пришло. Бессмертие окажется инструментом, рабочим инструментом, и оно навсегда останется только простым рабочим инструментом. Что скрывает мрак за пределами пещеры? Человеческое неведенье своего собственного состояния, смысла своего существования, своих корней и конечных целей. Извечные, как мир, вопросы. Быть может, с помощью такого инструмента, как бессмертие, человеку удастся разрешить их? постичь неуловимые законы вселенной, живой материи и энергии. И это явится следующим шагом в истории человечества. И у человека не останется ни колебаний, ни сомнений, он поймёт себя и навсегда откажется от веры, заменив её знаниями и твёрдой уверенностью. А когда человек поставит смерть вне закона, Когда ворота смерти захлопнутся навсегда, человеку понадобится разработать и соответствующую концепцию жизни, если он не хочет превратиться в вечного скитальца галактик. Уикерсу пришлось напрячь все силы, чтобы прервать ход своих мыслей и вернуться к действительности. Азикай обратился он к роботу. Вы уверены в чём, сер? в том, что Престонов нет. Уверен, ответила Эзикая. Кетлин Престон существовала, сказал Уикерс. Я уверен в её существовании. Но откуда он черпал такую уверенность? Он помнил её. Фландерс подтвердил её существование, но его память, как и память Фландерса, могла быть определённым образом сформирована. Кэтлин Престон могла оказаться привнесённым эмоциональным фактором, дабы привязать его к этому дому, дабы он никогда и нигде не забыл о своих связях с этим домом. Айзи Кайя снова обратился к роботу Виккерс. «Кто такой Гортон Фландерс?» «Гортон Фландерс, как и вы, андроид», — ответила Айзи Кайя.